Оставшись у себя в комнате, которая называлась «Алинкин кабинет», дочь Игоря и Инны тщетно искала, чем бы заняться. Брала книгу, которая недавно еще захватывала и увлекала, и, перелистав страницы, равнодушно откладывала. Включала музыку, но даже любимый «Диэри Of Dreams казался по контрасту с настроением недостаточно мрачен. Войти что ли в интернет, пообщаться с друзьями, написать в блогах о том, что ее волнует – Нет, с посторонними людьми она не имеет права делиться этими переживаниями. Если бы речь шла только о ее чувствах, она сумела бы изложить их в прозе и стихах, привлечь внимание к своей проблеме. Но она не имеет права привлекать всеобщее внимание к тому, что является личным делом ее родителей. Все началось с полудня, когда она, зайдя в угловую комнату на втором этаже, застала мать перед зеркалом. «Куда это ты собираешься?» Спросила Алина, потому что уж очень тщательно она красила глаза. Мама сказала, что сегодня приезжает папа из Швейцарии, его надо встретить. Алина постоянно напоминала себе, что она уже не маленькая девочка, чтобы бурно огорчаться и также бурно радоваться. Но на этот раз она обрадовалась по-настоящему. «Ой, папка приедет! Мама, возьми меня с собой!» Мама, конечно, не возражала. Только попросила собираться побыстрее, потому что самолеты ждать не станут. Ну для Алины летом одеться пара пустяков, черный сарафан, и она готова. Собираясь, она снова чувствовала себя маленькой девочкой, которая так любит встречать любимого папку. Когда ей было лет шесть, она так радовалась его возвращению с работы, За час до его прихода занимала наблюдательный пост возле окна их квартиры на втором этаже. И смотрела, смотрела долгими зимними сумерками туда, где в конце двора из арки вот-вот должен был обрисоваться знакомый силуэт. И хотя Алина постоянно напоминает себе, что она уже не маленькая девочка, до чего же приятно время от времени побыть маленькой девочкой. «С чего это я так разошлась?» – удивлялась себе Алина. «Вроде могу вообще не вспоминать о родителях целыми сутками». Ну, есть они и есть, существуют рядом, ну и ладно. Может, я так пытаюсь поправить неблагополучие в семье? Но разве я смогу изменить ситуацию к лучшему, если снова стану ребенком? «Мам, а что он там делал в Швейцарии?» Спросила Алина, уже в машине опуская боковое стекло. «На совещание ездил», — лаконично ответила мама. Алина не стала развивать тему. «В самом деле, откуда маме знать, чем там занимался папа на совещании?» Что бы там они ней не думали родители, Алина уж очень многое понимала. И то, из-за чего папа повышал голос, и то, из-за чего мама принимала снотворные таблетки. И все-таки понимание это было каким-то формальным, внешним. Слово «измена» казалось Алине чрезмерно литературным, не имеющим отношения к жизни. Во всяком случае, к жизни ее семьи. Алина наблюдала, что мама за последние годы стала нервной и раздражительной. То, что она бросила работу, должно было сделать ее спокойнее, а вышло наоборот. Уж не выдумывала ли она папины измены? Алина не удивилась бы. Мама часто придиралась к ней, обвиняла в поступках, которые та не совершала. «Докажешь ей, мама, я не могла этого сделать потому-то и потому-то. Ох, извини!» И дальше продолжается в таком же духе. Подруги, с которыми она болтала, Ваське, рассказывали, что женщины часто завидуют подросшим дочерям, Их красоте, молодости, успеху у мужчин. И иногда девочка подумывала, что так оно, пожалуй, и есть. Может, мама даже к отцу ее ревнует? «Мам, а папа тебе звонил, во сколько его встречать?» «Нет, я просто в аэропорт звонила». Сделаем ему сюрприз. Лицо у мамы было невеселое. Под тщательно наведенной косметикой скрывалась напряженность. Не с таким выражением лица делать кому-либо сюрприз. Алина не стала продолжать тему, отвернулась, глядя в окно. Мама вообще в последнее время какая-то странная. То изступленно лезет в Алинины дела, вздыхает, какая же ты у меня сложная девочка, то до седьмого пота крутит велотренажер, аж вся красная от натуги. Не надо об этом думать. Злиться на маму — глупость. Надо думать о том, что вот сейчас они приедут в аэропорт. Как это замечательно, встреча. Папка раскинет для нее Алины руки, будто собирается обхватить толстую-притолстую снежную бабу. Алина с визгом повиснет у него на шее. Нет, все-таки без визга, для этого она слишком взрослая. Но она все равно постарается показать, что дома ему рады. Пусть себе мама изображает, что хочет. Алина просто обязана дать отцу понять, что дома его всегда ждут. Это будет ее вклад в равновесие семьи. Ведь папа и мама так хотят этого самого равновесия. Почему бы не подыграть? Промелькнули привычные загородные просторы, задержала по обыкновению пробками Москва. В общем, мама не лукавила и не нервничала, когда призывала Алину одеваться побыстрее. В аэропорт они добрались, когда о прибытии рейса из Тюриха уже было объявлено. с трудом приткнув машину на платную стоянку, понеслись вместе с остальными встречающими в зал, наблюдая через прозрачные стены, как ко входу в терминал уже причаливает легкий микроавтобус. То, что увидела Алина, не укладывалось в голове. Слово «измена», бывшее до сих пор таким же теоретически отвлеченным, как «дивергенция» и «мультикультурализм», внезапно обрело плоть и кровь. И этой плоти было немало – «Ничего себе грудь!» И какой, интересный изверг внушил этой Мэрилин Монро из Вышнего Волочка, что ядовито-желтый оттенок белокурости – самый писк моды. Моментально оценив ту, кого сжимал в недвусмысленных объятиях ее папка, Алина осталась холодна. Хуже того, ей стало смешно променять ее, вопреки всем недостаткам изысканную и умную маму, на такую вот здоровенную Машу-суралмаша – Полный отстой. Однако, когда отец обернулся, при виде его искаженного лица смех прошел. «Сегодня вечером нам всем будет не до смеха!» Алина как в воду глядела. Вот уже пятый час родители выясняли отношения. А она точно по тюремной камере слонялась по своей комнате, опасаясь наткнуться на них. И ничем не могла заняться. «Черт бы побрал эту жизнь!» «Зачем вообще было заводить целый загородный дом, если в нем тесно от супружеских раздоров?» В Алине нарастало негодование. «Сколько можно ругаться? Он ее терзает своими изменами. Она его своей ревностью. Уж разбежались бы по-человечески, что ли. Сколько можно травить душу себе и другим?» Услышав приближающиеся по коридору шаги, Алина поспешно юркнула за компьютер, дернула мышь, оживила черный экран. У папы есть полная возможность подумать, что дочь увлечена интернетом. А что еще ему остается думать? Алина? Алина не обернулась, но затылком чувствовала, что отец растерян, унижен, обеспокоен. Как ты смотришь на то, что мы с мамой поживем раздельно? Не об этом ли только что она думала, почти мечтала? Но когда тебя ставят перед свершившимся фактом, это всегда нелегко. Начинается что-то новое. И какое место займет Алина в этом новом порядке вещей? «Разводитесь», — сказала Алина как можно спокойнее. «Если люди постоянно мучают друг друга, как вы с мамой, то лучше развестись. Я вам не помешаю. Я уже почти взрослая». «Да?» «Да. Наверное, да. Тем не менее, сам не понимаю, что несу. Ты с кем хочешь остаться?» «С мамой», — вперясь невидящим взглядом в экран, отвечала Алина. Она сделала выбор прямо сейчас и не была точно уверена, что он правильный. Но как бы ни было, менять его она не собиралась. Алина, дочка, прости, так по-дурацки вышла. Самая дурацкая, я ни в чем не виноват. Эта девица просто случайная попучица. Но мне никто не верит. Наверное, ты не поверишь. Алина, наконец, резко вместе со стулом отвернулась от экрана. Увидела покрасневшие отечные глаза отца. Неужели плакал? его растрепавшиеся, слипшиеся от пота волосы. И совсем нерастраченным пылом бескомпромиссной юности выкрикнула прямо в это близкое и такое изменившееся лицо. «Пап, я все понимаю, но так-то зачем поступать?»